наше радио и квартет и представляют Продолжение первого в мире мексиканского радиосериала «Негодяи» Негодяи возвращаются Мария Да, Антонио Ты дура Я знаю Откуда ты, ты, ты знаешь это? Ты мне сказал И ты не хочешь мне возразить? Нет Ну, если я вчера мыла розетки мокрой тряпкой, то кто я после этого? М да, логично Зайдем с другой стороны Ну-ка, текило Пожалуйста Что? Текило Что, вот так вот спокойно? И где же вот эта вот пьяница, негодяй? Ну, а какой смысл? Ты же все равно не изменишься Хм А жужи делать? С другой стороны, если ты не даёшь мне повод ударить тебя клюшкой по голове, то это же не повод не ударить тебя клюшкой по голове. Слушай, а дай-ка я ударю тебя клюшкой по голове. Так, но это же не вытекает из логики ситуации, из всей истории наших отношений. Но, но, но, за... но, но почему? Вот голова, вот клюшка уж куда логичнее. Ух ты, ах ты, смотри, а, хоть что-то новенькое в нашей однообразной жизни. А ну-ка ещё раз, бабах. Пожалуйста. Ах, ух ты, сильно ха. Кажется, сломан Ну, давай еще раз, и потом я Нет, знаешь что, давай так Неси мне текилу, паршивый негодяй Ты смотри, ха -ха -ха, как неожиданно А я тебе так Вот еще, принесу я тебе текилу Как же, алкоголичка Ух ты, ха -ха. руку сломала Как же хорошо жить Ух ты